Вместо эпилога я взял билеты в мягкий вагон. Решил не экономить на комфорте. И, конечно же, выкупил целое купе. Лишние попутчики нам были не нужны. Белый немного отошел от горя, и теперь мы активно общались. Перед отъездом он попросил у меня дополнительную крупную сумму денег. Я отдал без разговоров, тем более, что знал, кому они пойдут. Серж попрощался с Людмилой и честно сказал ей, что больше сюда не вернется. Она была разочарована таким поворотом, ибо женихом он ей казался завидным. Но не прогадала, по крайней мере материально. Денег, который передал ей Серж, вполне хватало на покупку собственного дома и на обзаведение личным хозяйством. Для девушки, которая жила на скромную зарплату в комнате коммунальной квартиры вместе с мамой, это был царский подарок. Главное теперь распорядиться им правильно. В это время и в этом месте. Ну, это как пойдет. Как говорится, сделал добро. Убегай, пока тебе за него по голове не настучали. Шутка. Впрочем, не все так грустно. В следующий раз Серж сможет охмурить Людмилу снова и даже забрать ее с собой при желании. Только вот будет ли у него этот в следующий раз? Ответа я пока не находил. Тем временем проводник принес чаю. Мы достали наши припасы и откупорили бутылку мрачного коньяку. Клер тоже выпила граммов 50 и сказала, что этот напиток очень расслабляет и способствует хорошему сну. В целом права, только это зависит от дозы. Бутылки на двоих нам сержам вполне хватило и для расслабления, и для спокойного сна. Утром нас ждала столица. Москва встретила нас своей обычной суетой. Клер была просто поражена таким количеством людей вокруг. Она заметила, что это напоминает ей огромный муравейник, и мой город нравится ей значительно больше. Спасибо. Я и сам был того же мнения. Теперь нужно было решить текущие вопросы и сделать небольшой набег на московские магазины. Все по распорядку. Да, этой ночью мы уезжали в Ленинград на Красной Стреле. Задуманное нужно было реализовывать, и я предложил друзьям прокатиться на метро. Такого аттракциона они еще точно не видели в своей жизни. Поездка удалась. Серж поначалу побаивал с эскалатора. А Клер думала, что такое могут построить только гномы. Станции и поезда были новыми, а внутри — очень красиво. Мы даже проехали несколько лишних остановок, чтобы насладиться процессом. Вдоволь накатавшись, мы посетили универмаг, где я приобрел вместительный кожаный саквояж. Серж не удержался и тоже купил себе аналогичный, куда сразу переложил свои вещи. Теперь эту тару нужно было наполнить, и я решил сразу же отправиться к Кахе. Неухоженный московский дворик встретил нас с тишиной и обилием мусора. Я попросил друзей подождать в сторонке. Стучу в знакомую дверь. Как дома. Он один и, как обычно, открывает очень долго. Ускоряю процесс доминантный свой. Вижу на пороге вопросительную физиономию и, не мешкая, беру его под контроль. Заходим внутрь и сразу отправляемся к сейфу. Привычно перегружаю пачки денег в пустой саквояж, Рассматриваю несколько украшений с крупными камнями и тоже забираю их с собой. Все. Убивать паршивца мне в этой ситуации незачем. Вытягиваю из него немного жизненной силы и скидываю ее в свой накопитель. Он у меня пуст наполовину. Теперь Каха будет спать сутки, а проснувшись, ничего не вспомнит. Пусть гадает, кто же его ограбил. Выхожу наружу и накрываю содержимое саквояжа НКВД-шной формой. Серж только присвистнул от количества денег внутри. Теперь за покупками. В московских магазинах Лера оторвалась знатно. Приобрела несколько красивых платьев и блузок, туфли под них. Одни из них на высоченном каблуке. Интересно, куда она будет в них дома ходить? В лес или по булыжным мостовым родного города? Далее шло белье, только лучшего качества, чулки и много полезных женских мелочей, без которых красавицы просто не могут существовать. Чемодан быстро заполнился исключительно женскими вещами. И, конечно, дамская сумка. Изящная и практичная. Под конец моя волшебница выбрала себе солидный зонт-трость, который ей очень понравился. Но ну, ну в Питере может пригодиться. Мы с Сержем купили себе только по паре хорошей обуви на смену. Привычно посетили фирменный магазин часового завода «Заря», где приобрели 10 различных моделей часов. А в магазине концтоваров несколько дорогих перьевых авторучек. Красивые бензиновые зажигалки также могли пригодиться в качестве хорошего подарка. И мы выбрали несколько штук поизящнее и подороже. В общем, прибрахлились, утомились и отправились обедать в ресторан. После обеда съездили на вокзал и оставили наши вещи, кроме моего саквояжа, в камере хранения. Затем отправились в парк культуры и отдыха имени Горького где замечательно провели время до позднего вечера. Всевозможные аттракционы и забавы были опробованы полностью, а Серж даже получил приз в тире, как мастер-стрелок. Клера была очень довольна и буквально светилась положительными эмоциями. Поезд на Ленинград отходил ровно в полночь, и на вокзал мы прибыли заблаговременно. Нужно отметить, что мягкий вагон «Красной стрелы» отличался особым удобством и роскошью в материалах отделки. В Питер мы ехали с максимальным комфортом. Здравствуй, Ленинград. Петербург. Петроградище. Подумалось мне утром на вокзале северной столицы. Я любил этот город и бывал в нем не раз. Такси привезло нас к известной, в том числе и печально, гостинице «Англитер», стоявшей почти у Сакиевского собора. Почему туда? А захотелось. И вообще, это центр города. Мест, как обычно, не было, но после небольшого внушения администратору они сразу нашлись в количестве двух штук, и наши склер-паспорта не стали проверять на предмет штампа о браке. Да, в советских гостиницах официально без него не селили разнополых граждан в один номер. Клер немедленно отправилась в ванную, где провела немного времени одна, а потом я услышал ее настойчивый призыв потереть ей спинку. С удовольствием выполнил это пожелание и даже перевыполнил. До полудня мы отдыхали в своих номерах, а за обедом встретились в ресторане и обсудили наши дела. Серж появился на свет в родовой усадьбе Псковской губернии, но Санкт-Петербург считал своим родным городом, поскольку он здесь вырос, учился и окончил Михайловскую артиллерийскую академию. Его семья жила здесь, в собственной квартире, до революции. Вот именно свою квартиру, Он и хотел навестить на предмет получения информации. Идти туда ему было очень опасно. Питер, конечно, большой город, но вероятность его узнавания была высокой, поэтому по адресу отправился я лично. Петроградская сторона встретила меня мелким дождем. Нужный дом я нашел быстро и теперь стоял на площадке парадного подъезда и пристально слушал, что происходит внутри. Там была обычная коммунальная квартира, и о прежних ее хозяевах тут никто не помнил, и тем более не знал об их судьбе. Следовало ожидать, однако. По возвращении застал Клер и Сержа в необычной ситуации. Они играли в шахматы. Моя волшебница только что научилась правильно переставлять фигуры на доске и пыталась сделать азартные ходы. Помог ей слегка и подсказал несколько правильных комбинаций. Серж загрустил и заметил, что это не спортивно после чего партия свелась к боевой ничьей. Далее доложил о результатах своей проверки и предложил прогуляться на свежем воздухе. Белый знал о своем городе почти все и мог рассказать о его истории много интересного. Прогулка затянулась до позднего вечера. Несмотря на периодический моросящий дождь, мы наслаждались городскими видами и слушали рассказы Сержа. Зонд очень помогал процессу. По возвращении в гостиницу мы с Белым поговорили откровенно. Я высказал ему свои глубокие сомнения в целесообразности поиска сестры и матери, указав на то, что буквально через три дня должна начаться Вторая мировая война, а дальше границы прежних государств перестанут существовать, и в Европе воцарится хаос. Серж кивал согласно, но говорил, что обязан попробовать. Черт с ним. Завтра же поедем в Кингисепп. Утром Серж выписался из гостиницы, и мы оставили свой номер за собой и отправились к границе с Эстонией, в город Кингисепп. Почему именно туда? Дальше начиналась пограничная зона, в которую входил Ивангород, граничащий с Нарвой. А въезд в погранзону оформлялся специальным пропуском на конкретного человека. Добирались по железной дороге. По приезде сразу стали искать контакты среди местных контрабандистов. Еще на вокзале мне удалось зацепиться за мысли двух человек, которые имели связи в этой среде. Через границу тут ходили регулярно и ничего особенного в этом не видели. Первоначальный контакт вывел меня на человека, который занимался этим профессионально. Мои возможности позволили быстро установить с ним доверительные отношения. В основном он переправлял на ту сторону людей, которые бежали из СССР. Но были обратные переходы, в основном с коммерческими целями. Пока существуют границы, обязательно будут и те, кто желает пересечь их быстро и без документов. Разговор с этим человеком дал мне точную информацию. Окно нелегального перехода существует и активно используется местными. Стоило это немало, но деньги были не важны. И главное, этот человек не имел умысла на обман клиента. Как это не смешно. Он дорожил своей репутации, которая приносила ему неплохую прибыль. Вот такой благородный разбойник нам попался. Договорились мы быстро. Уже ближайшей ночью Сержа должны были доставить на небольшой хутор близ границы, а под утро переправить на территорию Эстонии. Договорились и об обратном переходе. Контакты на той стороне были налажены хорошо. Попрощались мы под вечер. Белый хорошо понимал, в какое опасное путешествие он отправляется, и как велик риск не вернуться обратно или просто сгинуть в стычки с пограничниками. Он сознательно шел на это, движимый желанием встретиться со своими родными. Ну что ж, это его выбор. Я отдал ему половину всех наших денег. Это была огромная сумма, и с ней у него были определенные возможности даже за границей. Советский рубль того времени был вполне уважаемой валютой. Обнялись на прощение. Свидимся ли снова? Не знаю. Мы с Клер вернулись в Питер, где должны были ждать телеграмму от Сержа на наш гостиничный адрес, в которой будет та или иная кодовая фраза в зависимости от развития событий. Контрольный срок ожидания – 5 дней. После этого мы уходим на 1 дни. Это было совместное решение. При таком раскладе у Сержа оставался только один вариант возвращения – перебраться поближе к порталу в Ленинградской области или в Горьком и ждать его самопроизвольного открытия. На удачу. Хотя, по нашим наблюдениям, признаки раскрывающегося окна проявлялись за несколько дней до его открытия. Да и захочет ли он вернуться? Как пойдет. Но пока мы будем просто ждать. Ожидание оказалось приятным. Мы были предоставлены сами себе и целыми днями бродили по Ленинграду. Среди каналов и мостов, осматривая его достопримечательности, посетили Эрмитаж и Русский музей. Клер сказала, что никогда еще прежде не видела такого количества картин, собранных вместе. Съездили в Петергоф и смогли увидеть там знаменитую янтарную комнату в оригинале. Рассказывал я и о том, какую страшную блокаду выдержал Питер во время войны. Тех жертв еще не случилось, но большая война была уже на пороге. Началась она точно по расписанию. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. СССР должен был сделать то же самое две с половиной недели спустя. Впрочем, с началом Второй мировой жизни ленинградцев и прочих советских людей мало изменилась. Страна жила обычной мирной жизнью. Вести от Сержи не было. Ждать нам оставалось еще два дня, которые мы проводили в свое удовольствие, посещая интересные места, кино и рестораны, или просто оставались в гостиничном номере, занимаясь любовью. Наконец, наше ожидание подошло к концу. Телеграммы не было. Утром следующего дня мы покинули наш гостеприимный номер и отправились в дорогу к порталу. Мы возвращались домой. Дорога до Вырицы заняла несколько часов. Поезд привез нас к знакомой железнодорожной платформе, которая вскоре опустела, и мы остались на ней одни. Осмотрелись, накинули на себя маскировочные заклинания и двинулись в лес. Забавное зрелище со стороны. Я с чемоданом и саквояжем в руках, а Клер со своим зонтом и дамской сумочкой, хорошо хоть не на каблуках. Дошли не торопясь. По дороге я сканировал окрестности, и смог заметить только двух грибников примерно в километре от нас. Ладно, надеюсь, они нам не помешают». Неожиданно на самой поляне у портала Клер стало плохо. У нее закружилась голова, и она присела прямо на траву. Я был очень взволнован, но моя волшебница сказала, что она просто немного устала, и это сейчас пройдет. Однако в ее глазах было нечто, что заставило меня присмотреться повнимательнее. Наше молчаливое общение длилось пару минут. И, наконец, меня затопил поток эмоций, которых было не удержать. Я схватил Клер на руки и прижал к себе. «Да, милый, я и сама сомневалась. Всего неделя», — думала она. Вот уже неделю в ней жила новая, пока еще крохотная жизнь. «Ну все, отпусти. Мне уже лучше. Пойдем домой», — говорила мне любимая. Не стал мешкать и быстро открыл портал. Мы шагнули туда вместе, держась за руки. Теперь нас было трое. Это означало продолжение. Нижний Новгород. Май 2022 Конец книги. Читал Владислав Горбылев.